Глава четвертая. Нам нужна столица. Дождь тяжело барабанил по металлическим крышам и медным карнизам города, который, казалось, большую часть суток пребывал во мраке. Водные струи стихали по длинным трубам, образуя мутные потоки, которые извивались по улицам, словно живые реки городского пейзажа. Город не был, был забытым местом для всевозможных кланов. Здесь царило беззаконие, лучшее место, чтобы затеряться группе путников. Узкие переулки застеклёнными витринами и металлическими вывесками ловили на своих мокрых поверхностях тусклые блики фонарей, которые покрывал толстый слой дождевых капель. По улицам медленно скользили редкие фигуры путников, облаченных в изношенные кожаные одежды. Они пытались укрыться от непрекращающегося дождя и плотнее натягивали капюшоны и запахивались в плащи. Но даже под бесконечной симфонией дождя был слышен громкий треск и скрип механизмов, что были в этом городе на каждом углу. Ритмичные стуки механических колесок, пар, который то и дело выпускали повсеместно расположенные трубы, а завершал картину, конечно же, запах. Воздух был пропитан запахом дождя, дыма и горящих углей, но острее всего чувствовался запах переработанных магических кристаллов, которые использовали чуть ли не в каждом механизме. Он оставлял во рту металлическую горчинку, изредка переплетаясь с нотками сырости. По этим улицам быстро шагал очень высокий юноша, плотно закутанный в плащ. Дойдя до старой харчевни на окраине, он внимательно огляделся, после чего поднялся на второй этаж и скрылся за хлипкой дверью. В этом месте все было чересчур дешевым и полуразломанным. Он жив! Парень стянул с головы капюшон, обнажив белые волосы и тигриные уши. Он вынул из-за пазухи помятый и пропитанный влагой листок, на котором был рисунок красноволосого парня. «Десять миллионов! Что же он такого натворил?» Страхи прикрыла рот девушка, которая обладала точно такими же тигриными ушами. «Ха! Это значит, что Аксель очень крутой, да?» дари не сомневалась, что Аксель крутой, поэтому он смог выжить. Полутораметровая живая броня, больше похожая на мусорное ведро, влеснула красными глазами. Итак, он каким-то образом смог выжить, упав с огромной высоты, а теперь, спустя почти неделю, я нахожу это. Может, это вообще не он? Портрет очень плохо сделан. Тай, это точно он. Хотя ты прав, на портрете не совсем похож, но я уверена. Лея, Тай и Дарья непрерывно шли в сторону столицы, и им оставалось меньше недели, прежде чем они смогут добраться до Диаманта. Приходилось идти окраинными и останавливаться в самых захудалых местах, где трактирщикам плевать, кто ты и куда держишь путь. — Может, нам стоит вернуться? Или хотя бы оставить весточку? — А какой толк? Он вряд ли окажется в этих местах, чтобы получить ее. Но возвращаться мы точно не будем. Время не на нашей стороне. дари согласна. Думаю, Аксель пойдет в столицу. Мы тоже идем в столицу. Там встретимся. Внезапно Тай что-то вспомнил. Ах, да, я хотел вам сказать раньше, но не удалось. Пока я ходил по городу в поисках информации, мне удалось с кое с кем познакомиться. Думаю, ему можно доверять. Он тоже направляется в столицу и вместе будет безопаснее. Лея удивленно вскинула бровь. Это было очень необычно, что ее мнительный брат вот так сходу мог кому-то доверять. Тайя творил засов и махнул парню, который стоял внизу на улице. Через пару мгновений в комнату вошел высокий худощавый юноша с черными волосами и глубокими серыми глазами. Его уставшее лицо казалось болезненным, а смуглый оттенок кожи заставил бы любого подумать, что он родом с окраины южных пустынь. Он рог какивнул головой. — Здравствуйте. Вы, вероятно, Лея. — Тай много о вас рассказывал. Меня зовут Кайра а про Тай много не рассказывал. Она вмешалась до того, как Лея успела что-либо ответить. Хайра действительно был милым и учтивым юношей, но что-то подсказывало Лее, что ему нельзя так просто доверять. Хотя бы потому, что от юноши исходила тяжелая аура этапа преобразования. Более того... Девушка чувствовала, что юноша буквально в шаге от достижения этапа совершенства. — Кайра — ярый противник рабства зверолюдей, поэтому он будет рад разделить с нами одну дорогу, — проговорил Тай. — Да, сочту за честь. В любом случае я тоже направлялся в столицу, а по нашей империи безопаснее двигаться группой. Улыбка Кайра заставила Лею неосознанно кивнуть. Она даже не поняла, как в мыслях согласилась с тем, что сказал этот юноша.